«Интересно, что на вид ты даже очень сдулась», — хихикнула Таня. Я озадаченно замолчала. Может, рима не рассказывала никому, что со мной там произошло. Это странно, конечно, и совершенно на нее не похоже, но другого объяснения у меня нет. Я не худела. Это все от тяжелой жизни, попыталась я перевести все в шуточку. «Ну, хоть не выдуривайся. Ты тянешь на пятьдесят кило», — Презительно надула губки Таня Дронова. Я обалдела. Все без исключения смотрели на меня с затаенной завистью. Господи, что же это такое? 55 И думаю, что это ненадолго. Давайте кушать? Схватилась я за спасительную соломинку. Тяжелые минуты молчания до того, как принесли под нос кучей эстетичных суши и роллов, Мы заполняли тыкая в рыб под стеклом столешницы. Я была в полном недоумении. Неужели это и есть акклиматизация? Я что, совсем отвыкла от общения с нормальными, живыми людьми? Ты к нам надолго? Вдруг вывалила на меня вопрос Лиля. Я поперхнулась куском креветки и стала долго и без особого эффекта откашливаться. Вопрос меня привел в полный раздрай. «Надолго ли? О чем она?» «Я же уехала навсегда», — выдавила я. Лица подружек перекосила. «Как навсегда?» — удивленно спросила Таня Дронова. Она единственная, вела себя более или менее адекватно и не отводила глаза в сторону. Рима методично употребляла рисовые изделия и старалась на меня не смотреть. Анечка краснела и пила соке. «Так». — растерянно развела руками я. — Вы же это и так знали. — Мы? — с сомнением осмотрела меня заново Лиля. — Мы только и знали, что ты собираешься прилететь? Когда-нибудь? — Что за маразм вырвалось у меня? — Я же звонила. — Римма, ты что, молчала, как глухонемая рыба? — А что я должна была рассказывать? — вдруг с вызовом клюнула на меня. — Что это она все время... — Клюется. — Ну, о том, что мне там было плохо, что я собирала деньги на перелет, как я тебе по чужой карте звонила? — Ты не выглядишь женщиной, которая собирала деньги на перелет. И вообще из Америки никто по доброй воле не улетает. Тебя что, депортировали? — неожиданно зло спросила меня Лиля. — Я чуть не зарыдала. — Да о чем вы? — Америка... «Самый жуткий кошмар, особенно Лайон. Вы же сами дали мне денег на билет. Вам что, Зотова вообще ничего не сказала?» — попыталась объясниться я. К моему уже совершенно непередаваемому удивлению, лица подруг так и не отразили понимания. Они смотрели на меня, как на сумасшедшую. «Кто?» — спросила Римма, старательно пережевывая морской гребешок. Он каучуком застревал у нее между зубами. Я сидела парализованная по полной программе. «Зотова! Елена! Адвокат! Деньги! Я вам их отдам!» — репетала я. «Деньги? Отдавай, если не жалко. Мы их берем всегда», — одобрила инициативу Таня Дронова. Но остальные тяжко молчали и маялись. Наконец я собралась силами и спросила... «Вы присылали мне деньги на самолет. Собирали их?» «Не-а», — помотала головой Аня. «Мы вообще не знали, что ты прилетишь». «Вот это да», — ахнула я и запихнула в рот намазанного васаби-угря. «А откуда же они взялись?» «Неизвестно», — хихикнула Таня Дронова. «Но зато, как я понимаю, их теперь не надо отдавать. А много денег?» Я даже и не знаю теперь. Тысячи две, две с половиной. Кому же их? Заторможенно кивнула я. Логика отмирала, как клетки мозга без кислорода. Откуда же тогда взялась Зотова со своим компьютером и папкой? Она что, меня обманула? Нет, это бред. Обманом всучила мне билет и решила все мои проблемы. А может, она была современным мехистофелем? купила мою душу за билет до москвы но я ничего не подписывала кровью от чего ты вернулась продолжила пытать меня анечка муж тебя выгнал что снова вытаращилась я рима я не понимаю я же тебе звонила что ты молчишь поясни мне хоть что-то что пояснить возмущенно посмотрела на меня рима Я не поняла, от чего она так краснеет и напрягается, но, с другой стороны, я не понимала вообще ничего. — Да, ты звонила. Наплела какой-то чушь и исчезла. А я-то тут при чем? То есть как? Я почувствовала, как кровь приливает к щекам. — Я же у тебя помощи просила. — Что значит «наплела чуши»? — А то... Громко затороторила Рима. Она была напугана и раздражена. — Ты звонишь и требуешь собрать неимоверные деньги, как будто у меня в собственности банк. Я их не печатаю. Даже не поняла, что ты хочешь. Чего тебе не сиделось в Вашингтоне? Что-то по тебе незаметно, чтобы ты сильно страдала. — Слушай, я выпадаю, — устала выдохнула я. То есть, если я правильно поняла, ты денег никаких не собирала и никак не пыталась мне помочь? Нет, и не собираюсь. Я уж знаю, как ты способна на придумывать себе всякой ерунды. И что, мне каждый раз бежать и собирать для тебя деньги? Да если бы не я, ты и замуж-то не вышла бы никогда. В облаках витаешь, — визжала рима Мне вдруг стало смешно. Она не подумала, что я звоню всерьез. С ума сойти. Никто не принимает меня всерьез. Дожила. 31 год. А вокруг все только и спешат, что поучить меня жить. «Замуж без тебя я бы точно не вышла», — подтвердила я ее слова, придав им свой, понятный лишь мне одной смысл. Я прокинула в себя стакан сакья. «Официант, водки». Сегодня не тот день, чтобы пить эту бурду. «Ты что?» – испугался Анечка. Я подумала, что после таких новостей сам Бог велел напиться. Пусть только попробует мне что-то возразить. «Я? Я хочу выпить за счастливое возвращение в Россию. Это был интересный опыт, включая твое, Рима, забавное понимание смысла слова «помогите». Я, наверное, за всю жизнь не пережила столько, сколько за этот год. «Вот и не надо было уезжать», — быстренько вклинилась Рима. Я свела брови к переносице. «Я сама знаю, что мне надо, а чего не надо. Больше никогда мне не указывай», — неожиданно хлопнула я кулаком по столу. «Неожиданно даже для себя». Только так я готова делать вид, что забыла, как ты не стала собирать деньги на берет Даже не пыталась собирать. Хотя мне было бы легче услышать, что ты их просто не набрала. Я не знала, что все так плохо. Вдруг наконец-то по-человечески прослезилась рима Вот черт, странная мадам. Не знала? А как же насчет того, что я тебе это сказала прямым текстом, возмутилась я? рима мне плохо. «Одна надежда на тебя. Кажется, я так тебе сказала или нет? Что именно ты не поняла?» «Чего теперь поделаешь? Главное, все кончилось хорошо», — принялась смирить нас умная Лиля. Я выпила водки, а Римма начала ожесточенно хлебать мисо-суп. Кажется, я стала успокаиваться. «Ты только не подумай». что я из злобы или зависти не стала этого делать, зачастила Рима. Я усмехнулась. Надо же, ей хочется, чтобы я знала, из каких чувств она послала меня подальше. Как будто это может быть важно. Выбрось из головы. Это даже забавно. Значит, ты помогаешь друзьям только тогда, когда тебе само это нравится? Буду иметь в виду. Я-то всю жизнь вкладывала другое понимание в слова «дружеская поддержка». «Ты все не так поняла», — красная как рак пожила с Рима. Я отвернулась. «И откуда же тогда взялись эти деньги? Ведь больше-то я никому не звонила, никто не знал», — развеселился я. Рима понапрягалась еще некоторое время, но водка делает с людьми чудеса. Через час мы все дружно обсасывали подробности моего пребывания в Вашингтоне со всеми интимными подробностями без предела. «Этот Лайен — просто подонок», — восклицала Лиля. «Правильно ты сбежала. Его надо было сразу сдавать полиции, — поучительно махала затухшей сигаретой Рима. Я с пониманием кивала. Мне стало так хорошо, что я была готова разделить любое мнение Римы. И кто в конце концов сказал, что дружить надо только с идеальными людьми? Она меня бросила на произвол судьбы? Ну и что? Зато Бог не бросил. «Наливай!» — гостеприимно командовала я. Официанты шуршали. Русский колорит накрывал меня с головой, пока мне перед глазами не положили счет. Последним усилием воли я достала из сумки кредитку. «Вау! Круто!» И оплатила весь этот банкет. «Сколько-сколько?» — возмутилась была Рима, разглядев количество нулей. «Мы в доле!» — грустно вызвалась Таня Дронова и Лиля. Рима тоже было потянула за кошельком. «Я сама!» — пьяно затрясла я указательным пальцем. «Раз уж мне не надо отдавать вам денежки, что не может не радовать, почему бы их не пропить?» Ну, в самом деле, святое дело. Действительно, одобрили мой пары все. Мы поехали ко мне, где все-таки случился неизбежный коньяк московский и шоколадки вдохновения. Мы колбасили и стояли на головах до самого утра. Ну, может, не до утра и не на голове, а до часа-двух ночи и на четвереньках. Главное, погуляли прекрасно. Как я и мечтала, когда представляла себе этот вечер, сидя на ступеньках лестницы в таунхаусе. Наутро болела голова. Интересно, что за весь этот год я не напивалась ни разу до состояния, когда наутро болит голова. Девки разбрелись кто куда еще под утро. Им, в отличие от меня, надо было дотащить свое тело до работы. «Как все прошло?» — любезно спросил у меня брат, вернувшийся с какой-то тусовки как раз в тот момент, когда я допивала из носика чайника остатки кипяченой воды. «Хотя я и сам вижу. Неплохо». «Отвали!» — вяло просипела я. М «Да... Россия как-то сразу потрясла меня больше, чем был готов мой неадаптированный организм. Сначала придурок-водитель». потом крутая пьянка с подругами, которая при небольшом усилии вполне может перерасти в запой. Откуда все-таки взялась в моей жизни Елена Зотова? Может, уже пора начинать думать, что она перепутала меня с какой-нибудь другой клиенткой смежной проблематики? Вдруг весь Вашингтон усыпан русскими девчонками, которым не на что улететь домой? Она назвала тебя Екатерина Виллер? Такое совпадение было бы слишком крутым, не считаешь?» — зафонил внутренний голос. «Тогда я буду считать, что это был ангел, который спустился на землю и пришел мне на помощь», — разозлилась я. «Почему бы тебе не спросить у нее самой?» — предложил голос. «Впервые я подумала, что червяк-то дело, — говорит. Немедленно набрала номер Елены. Плевать, сколько у нее сейчас времени». «Елена?» «Кто это?» — сонно пробубнила она. «Это Катя Виллер». «Мне срочно надо узнать, кто вас нанял. Скажите мне имя». Приказным тоном потребовал я. «Что?» — замолчала Елена. Молчала около пяти минут. Я уж было испугалась, что она опять уснула. «Елена?» «Я здесь», — изменившимся голосом отозвалась она. «А зачем вам?» «Я тут полагала, что погроб жизни обязана подругам, что они обеспечили ваше появление на моем пороге, а теперь выходит, что вы и вовсе непонятно откуда взялись». «Но ведь никто не пострадал?» — резонно заметила она. «И что? Мне надо знать, кому я обязана спасением. Кто этот загадочный Чип и Дейл?» — ерничала я. «Я не могу сказать. Я гарантировала конфиденциальность». И ничем не смогу вам помочь, Катя, извините. — Я могу снова лечь и уснуть? — уверенно послала она меня. Я обалдела. — Конечно, — сказала я, — но Елена уже повесила трубку. Она совершенно не нуждалась в моем разрешении. Я сидела и пыталась собрать в кучу мыслей, которые рассыпались шариками по кухне и теперь перекатывались по полу. Как у лошарика из мультика. «Так не бывает», — наотрез отказалась верить мне Рима, когда я ей рассказала об этом. «Невозможно», — заявила Лиля, когда Рима рассказала об этом ей. «Бред какой-то», — пожала плечами Таня Дронова. «Можно с тобой поговорить?» — стесняясь, спросила Анечка, неожиданно нарисовавшись на моем пороге около семи часов вечера.